Часть первая, глава тринадцатая. Князь очень беспокоился, всходя, и старался всеми силами ободрить себя. Самое большое, думал он, будет то, что не примут, и что-нибудь нехорошее обо мне подумают. Или, пожалуй, и примут, да смеяться в глаза. э ничего. И действительно, это еще не очень пугало.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 развитому. В самом деле, если бы, говоря, к примеру, Настасия Филипповна выказала вдруг какое-нибудь милое и изящное незнание, вроде, например, того, что крестьянки не могут носить батистового белья, какое она носит, то Афанасий Иванович, кажется, был бы этим чрезвычайно доволен. К этим результатам клонилось первоначально и все воспитание Настасии Филипповны по программе «Тоцкого»,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 и Иван Федорович Япончин. Оба были любезны, но оба были в некотором затаённом беспокойстве по поводу худо скрываемого ожидания обещанного объявления насчёт Гани. Кроме них, разумеется, был и Ганя, тоже очень мрачный, очень задумчивый и даже почти совсем нелюбезный, большей частью стоявший в стороне подаль и молчавший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 Возвещение о нем произвело недоумение и несколько странных улыбок, особенно когда по удивленному виду Настасьи Филипповны узнали, что она вовсе и не думала приглашать его. Но после удивления Настасья Филипповна выказала вдруг столько удовольствия, что большинство тотчас же приготовилось встретить нечаянного гостя и смехом, и весельем.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 «Вы, кажется, опять заврались, Фердыщенко!» — вскипел генерал. «Да вы чего, ваше превосходительство!» — подхватил Фердыщенко, так и рассчитывавшись, что можно будет подхватить и еще побольше размазать. «Не беспокойтесь, ваше превосходительство, я свое место знаю. Если я и сказал, что мы с вами лев да осел из Крылова басни, то роль осла я уж, конечно, беру на себя. А ваше превосходительство — лев!» Как и в басне Крылова сказано «Могучий лев, гроза лесов, от старости лишился силы, а я, ваше превосходительство, осел». С последним я согласен, неосторожно вырвалось у генерала. Все это было, конечно, грубо и преднамеренно выделано, но так уж принято было, что Фердыщенку позволялось играть роль шута. «Да меня для того только и держат, и пускают сюда», воскликнула раз Фердыщенко, «чтоб я именно говорил в этом духе, но возможно ли в самом деле такого, как я, принимать? Ведь я понимаю же это, но можно ли меня такого Фердыщенко с таким утонченным джентльменом, как Афанасий Иванович, рядом посадить? поневоле неволе остается одно толкование». Для того и сажают, что это и вообразить невозможно. Но хоть и грубо, а все-таки бывало и едко, а иногда даже очень. И это-то, кажется, и нравилось Настасии Филипповне. Желающим непременно бывать у нее оставалось решиться переносить Фердыщенко. Он, может быть, и полную правду угадал, предположив, что его с того и начали принимать, что